Голова пятая. «Отдай, что украла, букашка!» Прохрыпел отрывисто мой мучитель. «Да я не брала ничего!» Схлипнула я тихо, в душе радуясь, что этот несносный сноб дышит. «Вот бывают же красивые мужики! Почему же мне...» «Вечно достаются всякие недоразумения. Риторический вопрос. Эх, поэтому я одна до сих пор». «Она что сделала? Украла? Ой, держите меня семером! Наконец-то эта блаженная освоила нормальную профессию!» Раздался над моим ухом ехидный голос. Ба, в своем репертуаре. Милый боженька, услышал молитвы старой груни. Надеюсь, ты сперла что-то ценное. Или опять какую-нибудь лабудень, которую даже барыги не загонишь. Да отпусти ты ее, что вцепился, как волк, в оленью ляжку. Не хочешь? Ну, прости. Я услышала характерный сухой щелчок и почувствовала, что хватка на моей шее ослабла. — Чёртовы бабы! Я ведь всё равно приду за тобой! — успел пробормотать Герман непослушными губами, прежде чем погрузиться в здоровый медикаментозный сон. — Найди сначала! — вредно пробухтела я. — И поймай! — Ба! Ну Ты в своем репертуаре. Зачем ты его усыпила? А что, надо было позволить ему и двум гамадрилам из подъезда заластать тебя? В голосе бабули я и Толики раскаяния не услышала. Черт, ей понравилось приключение. Как же я сразу не поняла. Мой тебе совет. Тырить надо у лохов. «Этот парень явно не относится к племени ушастых». «Я ничего не брала у него, ну вот честно! Ба, ну ты же знаешь меня!» «Просто адрес перепутала, а он руки распускать начал. Ну, я его перцовкой. Но за это же не убивают?» «Детка, порой и за меньший косяк можно башки лишиться», — хмыкнула Ба, тряхнув седыми кудряшками, как соседский поделек. «Вали давай, скоро гамадрил очнутся. Им доза в твоём дрочке, что лёгкий солнечный удар. На вот!» В руках божьего одуванчика появилась связка ключей. «Адрес на брелоке? Смотри, не перепутай!» Голосом лёлика хмыкнула чокнутая старушка. «Подготовилась, блин!» «Облезлый твой там, кстати. Ты ж не думала, что я этого уродца блахастого в свой будуар пущу?» Ты и меня не хотела впускать. Задохнулась я от догадки. Самокат возьми в гараже. Вернёшь потом. Сломаешь — убью. Он скоростной у меня. Фиг бы я тебе его дала в обычной ситуации, но тут и мне могут в лоб закатать. Так что перо взад и дорога в кочках. Игнорируя мой вопрос, пожелала любящая бабуля и бодро зашагала к подъезду, не оглядываясь. Я перескочила через лежащего в уличной пыли олигарха и засеменила к сараю, который Ба гордо называет «гаражом». Несчастный Арнольдич, кажется, сейчас был похож на счастливого дворового пса. Пускал слюни и улыбался своим богатейским наркосном. Безунчик, ничего его сейчас не колышет. Не то что меня. В одном Ба права. Надо рвать когти и как можно скорее. Я теперь вне закона, в бегах. Чёрт, аж прямо гордость берёт. Моя идиотская жизнь стала ещё более никчёмной. Умею, так сказать, практикую. Эй, стой, зараза! Услышала я, уже выводя блестящий новенький самокат со двора. Права была бабуля. Дружки у Арнольдыча, ну, чисто хонвой бины, бессмертной воины тьмы. Надо зарядить пару дротиков чем-то покрепче. Я не стала ждать, когда похожие на грызли мужики, все еще шатающиеся от собачьего транквилизатора, приблизятся ко мне на расстоянии броска. Со всей силы оттолкнулась ногой от земли, Вцепилась в ручки бабулиной гордости и... Никогда, слышите, никогда больше Я неслась с выпученными глазами и клокочущим в горле воплем Явно торопясь на встречу с апостолом Петром Почему-то по оживленной дороге, слушая бодрый мат и проклятие в мой адрес Адское транспортное средство летело со скоростью среднестатистического болида и никак не хотело тормозить. Как же эта баня объяснила мне, как управлять этим бесовым механизмом? Я вцепилась в ручку намертво, не обращая внимания на сумасшедший писк борткомпьютера. А ведь всего один раз оттолкнулась от земли ногой. Только ба могла купить себе оружие массового поражения с невинным названием «самокат». Бедный кошмарус. Он сдохнет с голоду, если меня размажет по асфальту. А это случится. И очень скоро, если не произойдет какого-нибудь чуда. Интересно, что бы сказала на это Вангелия Светлая? Мать ее за ногу! Никогда не жди чудес если не уверен в том, что действительно хочешь пережить катарсис. И потом, чудеса ведь бывают разные. Мое пришло в виде мотоцикла, огромного, хромированного, которое оседлало существо, наряженное в черный балахон и шлем с рогами на голове. А чему я удивляюсь? Это же мое чудо! У меня только такое и могло приключиться. Я и не сразу заметила перегородивший мне путь байк, потому что уже не смотрела по сторонам, просто закрыла глаза, понимая, что выжить в схватке с самокатом мне не светит. Удар был такой силы, что меня из кроссовок выбило. Я почувствовала, что лечу, кувыркаясь в воздухе, как цирковое шимпанзе, размахивая босыми ступнями. Успела попрощаться с жизнью, порадоваться, что смерть будет быстрой и, может, даже безболезненной. Если я сразу шею сверну, в противном случае она будет мучительной. И баба обещала убить меня за сломанный самокат. А это пострашнее пыток средневековой инквизиции. «Эй, ты как, живая?» Тихий голос надо мной прозвучал, как ружейный залп. Странно, но боли не было. Только легко соднил мой многострадальный зад. Я открыла глаза. Этот голос я уже слышала. Вот только где? Совершенно вылетело из головы. Я уставилась на рогатого ангела смерти в развивающемся плаще, пытаясь вспомнить, где же я так нагрешила, что мне сразу транзитом решили низвергнуть в пекло минуя чистилище. «Чего? Плохо, да? Может, скорую? Эй, у тебя глаза по жизни выпечены, Или это от травмы они так из орбит вылезли?» Приятный голосок ангела смерти привел меня в сознание. Я моргнула и сфокусировала, наконец, взгляд на конопатой физиономии, обрамленной, похожим на таз, шлемом, из которого торчали вполне себе крупные рога. — Интересно, жнецы все такие хитромордые и симпатичные? Или просто мне так повезло? — Ты кто? — прохрипела я, завозилась на асфальте, как перевернувшийся на спину жук. — Ваня в пальто! — хмыкнула незнакомка а чешуенно знакомым голосом. И дернула меня за руку так, что в плече хрустнула. «Вставай, давай! Только полиции нам не хватало. Люди вон собираться начинают!» «Ты парень, что ли?» Спросила я тупо. «Господи! Тебе что, вторичные половые признаки показать?» «Слушай, я рада, что ты жива и даже физически вроде здорова. Бак-то у тебя, похоже, врожденно свистит, судя по тому, как ты решила самоубиться. Так что давай! Адьос, мучачос!» некогда мне тут с тобой трепаться эй а самокат мне совсем не хотелось одной оставаться наплык плык твоему смокату хмыкнула на халка и меня осенила где я слышала этот наглый песклявый противный голос глянула на то что осталось от бабулиной собственности всхлипнула представив как ба Сделает из меня такую же загогулину, как та, что валяется чуть подаль. «Вангелия светлая!» Моему рыку мог бы позавидовать среднестатистический горный лев. «Все мои беды из-за этой паразитки?» «Нет, ну не все, конечно. Каждый сам кузнец своего счастья. Но это шарлатанка!» Приложила свою чёртову магическую лапку к моим злоключениям. Надо же, сказала, что меня счастье за углом ждёт, а я и уши развесила. Ух ты, народ знает своих героев, — фыркнула чёртова ведьма. Фото или автограф, и то, и другое могу. Слушай, давай только это позже. Вдруг сдавленно прохрипела чёртова светлая уставившись мне за спину. Я обернулась и едва не застонала от ужаса. «Мне пора!» — вякнула я, очень жалея сейчас, что кроссовки так и не удосужилась обуть. Босиком-то не набегаешься, а судя по зверским мордам нукеров Арнольдыча, несущихся в нашу сторону, спринт мне предстоит с препятствиями. а, -а, -а! «Так это за тобой!» — облегченно выдохнула рогатая прорицательница и, как мне показалось, повеселела. «Прыгай, потом расскажешь, почему эти милые и добродушные ребята так желают угостить тебя петушком на палочке, что не жалеют дорогущих говнодавов и копыт, спрятанных под кожей невинно убиенных животных. Уговаривать меня не пришлось». Я заскочила в седло мотоцикла, вцепилась в талию Вангелии, чтобы ее черти драли, и заорала «Валим!» «Эй, стой, чёртова идиотка!» Услышала я голос, от которого у меня по всему телу толпой пронеслись мурашки. «Просто скажи, куда дело!» Мотоцикл взревел мотором, как хор адских демонов. Крик мажора потонул в этом звуке, и я не дослушала, что там предложил этот маньяк. Опять какие-нибудь вораки. Самокат — детская забава в сравнении с тем, что я пережила, согласившись сесть в седло мотоцикла этой конопатой бестии. Я уже даже не орала, не могла. Остатки воздуха вырывались из легких рваными хрипами. Что я делала? Молилась всем богам, не зная ни одной молитвы. Пальцы давно я уже не чувствовала. Их так и парализовала где-то в районе талии призрачной гонщицы. А ведь могла сдохнуть красиво от рук красавца с голосом ангела. Может, даже в его объятиях и имя у него красивое. «Герман!» — мелькнула предательская мыслишка. «Эй! Имя Герман! Что означает?» — заорала я, пытаясь перекричать звук реактивной метлы в ведьме который вдруг резко смолк. Байк встал на месте, как вкопанный. Я огляделась по сторонам и не узнала пейзаж. Точнее, в таких районах нашего прекрасного города мне бывать Не доводилось никогда. Не считайте меня только за знайкой и снопкой. Просто так вышло. Папа мой был очень известным скульптором. Мама никогда не работала, а ба ну, это отдельная история. Ваня задумчиво смотрела на дверь обшарпанного подъезда, прикуривая длинную сигарету. Эми Герман означает единокровный. Задумчиво буркнула моя новая знакомица, глубоко затягиваясь. «Слушай, а ты и правда слушала мои предсказания?» «Каждый день», — понура согласилась я, — «они сбывались всегда, а сегодня что-то не так пошло». «Слушай, а ты можешь глянуть, ну, в шар там свой, или куда ты смотришь? Что дальше будет?» «Да я и без шара вижу». — хмыкнула евангелия Тебе придется пролечить голову, и тогда, возможно, будет тебе счастье. Автобус там! — махнула она рукой куда-то в сторону. — Дура! Вот сейчас было самое время накостылять этой овце, но сил у меня не осталось. Я понуро побрела в сторону автобусной остановки, шлёпая по замызганному асфальту босыми ступнями. В кармане куртки завалялась какая-то мелочь. На автобус должно хватить, а дальше... Адрес на брелоке ключей был незнакомым. «Ба! Как обычно, шифровальщица, блин!» «Привет, куколка!» Я встала, как вкопанная. Из темноты появилась шикарная фигура человека, который смотрелся тут, как бриллиант в навозной яме. Я сделала шаг назад и уперлась спиной в двух амбалов. — Как ты меня нашел-то здесь? — хныкнула я. — Слушай, я вправду ничего не знаю о флешке. — Покуйте ее, ребята, — приказал олигарх. Меня подняли под мышки и, словно куклу, поволокли куда-то. Знаешь, моя горячая киска, я умею быть очень нежным. Но ты заставила меня сегодня бегать по городу. А бегаю я обычно мало и без удовольствия. И бабка твоя исчадья ада. Гвозди бы делать из этих людей. Так что не обижайся. И на будущее, если хочешь спрятаться, избавляйся от мобильника. Он как чип у собачки. Так тебе понятнее. Любимая киска, не горячая. Но спасибо за совет. Хмуро буркнула я, дёргаясь в лапах здоровяков, словно под электрическим током. А если ты, подонок, что-то с моей ба сделал, я тебя! Ба твою, из дробовика не завалишь. Она от нас ушла, как заправский шпион. И чтоб ты знала, телефон скинула через минуту после того, как исчезла. А всё остальное на синий стаптывой. Хмыкнул Арнольдоч, ухватив меня за подбородок горячими пальцами. Чёрт, от его ухмылки мне перехотелось сопротивляться. А ещё я вдруг ощутила потребность укусить его за нижнюю губу и отдать ему всё, что он захочет. — Так кто же тебя нанял всё-таки? — Я хотела ответить, но... сумрак вечера разорвал душераздирающий рёв. Удара я не почувствовала, но амбал, в лапах которого я болталась, вдруг стал заваливаться на бок, так и не расцепив своих пальцев, на моей шкирке. И если он свалится на меня, то останется от грушеньки мокрое место. И красавчик-миллионер всю жизнь будет страдать от нереализованного чувства. вредно подумала я. Все-таки не зря оверсайз считают самым практичным направлением в моде. Из курточки я вывалилась, как камень из прощи. Вот только сгруппироваться не успела. Приземлилась на четвереньки и, задорно виляя многострадальной попой, поползла в сторону ревущего байка, разворачивающегося в сторону несчастных бандитов. Выглядела Евангелия устрашающе. Даже у меня душа в пятки провалилась. «Взять ее!» Словно выстрел, развучал бархатный голос за моей спиной, чем придал ускорение Арнольдыч крепкий орешек. Чёрт! Чеканька! Быстрее! Прорала рогатая Евангелия. Я посмотрела вверх и едва сдержала вопль. Лица у шарлатанки не было. Нет, вскочить по мушкетёрски в седло железного скакуна у меня не вышло. Чья-то сильная рука ухватила меня за лодыжку и резко дёрнула вверх. Я. «Не разбирай, что творю!» Свободной ногой легнула наугад. <как> Услышала бабуинский вопль, смешанный с не очень культурными выражениями. Бабуля бы уже помыла этому хаму рот с мылом. Почувствовала свободу и... «Да стой ты, идиотка! Вернешь флешку, я тебе дам денег! Считай, куплю свою собственность!» Голос красавчика зазвучал просительно, и, о боги, устала, что ли? Только сейчас я оглянулась. Вид поля брани, усыпанного телами врагов, меня удовлетворил. Один бабуин тихо валялся на асфальте и вздрагивал всем телом. От смеха вроде. Второй весело подскакивал на пяточках, возле большой черной машины, держась руками за... За то место... Куда я попала пяткой? И только Герман Арнольдич спокойно стоял посреди хаоса и, подняв вверх руки, говорил со мной, как я обычно разговариваю с агрессивными псами, без резких движений, тоном паянки. Ага, так ей поверила. Ну вот сколько дашь. Хотя не говори, мне все равно продать тебе нечего. «Ты чертова бестия! Это я уже понял!» Тон такой гипнотизирующий, я аж на месте замерла. «Мне нужен только жук!» «Совсем сдурел!» — фыркнула я. «То флешку, то жука! В следующий раз чего захочешь?» «Слушай меня внимательно!» Сделал шаг вперед Арнольдыч. «Это стало его тактической ошибкой!» Неужели он думал, что я буду стоять и ждать? Ты мне не нужна. А учитывая твой норов, я еще пожить думал, в общем-то. Держи карман шире, так я тебе и поверила. Вредности в моем голосе Дюдюка Барбедовская бы позавидовала. Ей-богу. За моей спиной хрюкнула Вангелия и пододала газу, явно давая понять, что нам пора. Колька не играй со мной в прятки, я тебя найду. И тогда я не буду столь великодушен. Глаза красавчика потемнели, и мне стало не по себе. Предложение мое действительно только сейчас. Я ничего у вас не крала. А если вам хочется поиграть, что ж, я принимаю правила. Вы догоняете, я убегаю, ты водишь. Верни жука, дура. Взревел олигарх уставший наслаждаться моим фантастическим идиотизмом. «Золотой скоробей, розовый бриллиант и два рубина! Футляр можешь себе оставить, черт с ним! Мне нужна только начинка!» Но я и его уже не слушала. Сорвалась с места! Хотела показать, насколько я ловкая и смелая. Вспомнила уроки физкультуры, вспорхнула в воздухе, как бабочка, и... Ой, промазала. К слову, в школе у меня тройка была по прыжкам через козла. И не долетел-то сантиметров десять. Это было круто. Хохотнула рогатая шарлатанка, слушая мои подвывания. Копчик, обожгло болью. Ты сразила мужика на повал. Еще немного, и ваши эротические игры перейдут в другую фазу. Еще немного, и твой шлем с головы перекочует значительно ниже. Насупилась я. Скоробей! Он ищет чертова Скоробея. Что же это получается? Я все-таки сперла у красавчика цацку. Я попыталась вспомнить, куда сунула чертова Скоробея. Но в голове Гулял ветер. Вот помню, как вытащила подвеску из-под моей... мадама <къем> мадам, сижу, повертела в руках, а дальше... А дальше чистый лист. У меня были дела поинтереснее и поважнее на тот момент. Надо было спасать свою шкурку. Интересно. Туська фургон уже перегнала. Осталось найти бирюльку, вернуть этому гаду и забыть всё, как страшный сон. Конечно же, денег я не возьму с него. Я же не воровка. Составив такой план, я повеселела. «Ага, так он тебе и поверит!» Ехидно хмыкнул внутренний голос. «Да и чёрт с ним!» буркнула я, подставляя лицо рвущему кожу ветру. Ночные улицы мелькали перед глазами со скоростью картинок в калейдоскопе. Мотоцикл ревел, как дикий зверь. И меня этот звук успокаивал. «Вань!» – заорала я, пытаясь перекричать грохот. «Мне надо к подруге заехать, слышишь?» «Ага, там тебя и примут с распростертыми объятиями. Они там окопались, наверное. И не факт, что в этот раз я смогу тебя выручить. У тебя есть где переночевать и пожрать?» Я на мели. Я проорала адрес, написанный на брелоке, мысленно соглашаясь со светлой. Надо все обдумать, прежде чем совать голову в пасть разъяренному льву по имени Герман.